депрессивные ипотечники. Теперь надо о жилых домах поговорить, эта область куда больше. И самих домов больше, и стоят они дороже, чем офисные коммерческие. В США в своем собственном доме живут порядка двух третей семей. Я не имею в виду в полностью выкупленном доме, просто не в арендованном. В разных странах по-разному, но это довольно обычное соотношение. А в Германии, например, люди всю жизнь снимают и не парятся. И снять там куда сложнее, чем у нас, только что отпечатки пальцев не просят. И вот эта американская цифра в две трети, она возникла из-за того, что государство сделало ипотеку доступной. Надо вернуться к истории. Я уже говорил о династии Тан и торговле шелком. Сейчас перенесемся поближе. В забытую богом Америку времен Великой Депрессии. После резкого падения рынка в 1929 году начался мощнейший жилищный кризис. Цены на дома валились как подкошенные, и люди переставали платить по кредитам в огромном количестве. Ситуация была аховая, и американское правительство даже создало специальные конторы по выкупу этих ипотек. В итоге, аж 20% ипотек были выкуплены правительством. Что же конкретно происходило? Это важно именно с точки зрения развития финансовой технологии. До депрессии ипотечное кредитование росло. Типичный срок кредита составлял от 2 до 5 лет. А тело кредита отдавалось в конце что это означает покупая дом в 1920 году ты шел в банк и он тебе выдавал кредит обычно давали половину денег то есть на дом стоимостью 100 10 тысяч долларов банк давал кредит в 5000 проценты платишь ежемесячно а в конце через два года ну или через пять платишь 5000 потом можно опять попытаться взять ипотеку придержу в банк и он тебе опять даст 5000 Такая была схема, банки ее всем предлагали, и она стала очень распространена. Когда мы говорим о теле кредита, понятно, что это большая сумма. Вы платите каждый месяц только проценты, а через два года вдруг надо заплатить всю пятеру. Но люди думали, что это ничего страшного, через два года пойду к ним опять. Ну а если не дадут, попрошу кредит в другом банке. Я же могу где угодно найти эти пять тысяч и все работало без особых проблем. Что же произошло во время Великой депрессии? Две вещи. Безработица выросла до 25%, и цены на дома упали сильнее, чем в половину. К примеру, занял ты 5000 долларов на дом, который стоит 10 тысяч, а он стал стоить только 4000. Прошло два года, идешь в банк, пора рефинансировать кредит. Приходишь, говоришь, ну вот, я безработный, а мой дом сейчас стоит 4000 банк тебе говорит ну извини не смогла кредит я тебе больше не дам что происходит дом надо продавать ты банкрот все пропало первый взнос был пять штук ведь если дом стоил 10 а ты занимал 5 вот первоначальный взнос ты полностью потерял еще и должен остался это происходило с миллионами американских людей не говоря уже о простых неграх